Глава 63. От Скребони у него родилась дочь Юлия. От Ливии он детей не имел, хотя больше всего мечтал об этом. Зачатый ею младенец родился преждевременно. Юлию он выдал сперва за Марцелла, сына своей сестры, когда тот едва вышел из детского возраста, после его смерти за Марка Агриппу уговорив сестру уступить ему зятя, так как Агриппа уже был женат на одной из сестер Марцелла и имел от нее детей. А когда и Агриппа умер, он долго искал для дочери мужа даже среди всаднического сословия, наконец, выбрал ей супругом своего пасынка Тиберия, заставив его развестись с женою, беременной уже вторым ребенком. Примечание. Марцеллу в двадцать пятом году было восемнадцать лет, он умер через два года. О браках Тиберии смотри главу о Тиберии. Марк Антоний пишет, что сперва Юлия была обручена с его сыном Антонием, а потом с гетским царем Катизоном, и тогда же сам Октавий за это просил себе в жены царскую дочь. Примечание. С Катизоном Август был в сношениях около 35 года до нашей эры, когда искал его союза против иллирицев.